Пока Кирьянов лихорадочно пытался вспомнить, что ему полагается делать в этом случае, черт их упомнит все уставы, прапорщик Шибко неуловимым кошачьим движением метнулся к стене, нажал кнопку, и панель отошла в сторону, открыв рядок продолговатых черных пушек, не особенно больших, компактных, не опасных на вид, но являвших собой довольно жуткое оружие — Излучение рвало водородные связи межмолекулами, и любое живое существо, независимо от размеров, в миг превращалось в облачко пара. Лови, начнувшись от отцепнения, Кирьянов поймал на лету оружие за узкое чёрное цевьё, почти машинально щёлкнул тем, что служило здесь затвором. уж эту штуку он знал. освоился на периодических тренировках. За мной, мать твою. Кирянов опрометю кинулся к двери вслед за прапорщиком. Тот нёсся словно атакующий гепард. И успел ещё услышать, как Зорич кричит, склонившись над селектором: "Агрессия высшей степени! Прошу помощи эскадрилью, немедленно!" "Шибко!" топал впереди, Кирьянов бежал следом, предусмотрительно держа оружие дулом вверх, хмель выветрился как там гневенно, голова была ясна, вот только не имелось в ней не то что мыслей, но даже и догадок. Пустая стала головошка, ничем не обременённая. Сработали некие механизмы, знакомые всем, кто носит форму и ходит строем, превратили homo sapiens в нерассуждающий механизм, побуждаемый к активным действиям исключительно приказами начальству. Тут уж не до мыслей, их корен с ними. В вестибюле кучкой стояли остальные, с оружием наперевес. Не останавливаясь, шибко прорал бегом марш за мной. Он и на вольный воздух выскочил, разумеется, первым и целюстремлённо кинулся к озеру. Выбегая следом, Кирьянов успел заметить, что окна остальных зданий распахнуты и оттуда торчат чёрные стволы. Что от небольшого гаража, сломя голову несётся шофёр Вася с пушкой на изготовку. Что-то переменилось. В окружающем мире мгновенно, жутко и непонятно, быстро нёсся по прямой. Кирянов споткнулся и едва не пропахал носом землю, после чего стал поглядывать под ноги. Он старался не отставать. Сзади слышался топот. Это великан Трофим сотрясал землю, потом его обогнал худенький Кац, за ним ещё кто-то. стоять, растянуться цепью. Кирьянов влево, Раев вправо, Дуру на склон. Прапорщик шепко командовал отрывисто и чётко. В момент превратил кучу бегущих в растянутую стрелковую цепь. Трофим сбросил с плеча Дуру. Ну, если сравнить Пушки с автоматами, то дура примерно соответствовала тяжелому пулемету, Которую только он один и мог допереть сюда на плече бегом, Ни чуточки не сбив дыхание. Пинком раздвинул треногу, вбил ее в мягкую землю на склоне холма, Повел стволом вверх-вниз и вправо-влево. Настала тишина, никто никуда не бежал, Никто не светился, все замерли в напряжённых позах, все стволы были обращены к озеру. А озеро посверкивало под днев ярким солнцем мириадами искорок, и ковшинки, как обычно, лежали на спокойной воде. Стоявший слева от прапорщика Кирьянов видел, как у белокуры бестии слегка отвисла челюсть, и было отчего Между ними вдруг оказался чебурах. Точно посередине, придерживаясь той же невидимой линии, мохнатик, двигаясь как-то иначе, чем обычно, обеими лапками держал перед собой нечто вроде переплетения синих трубок, кое-где декорированных черными дисками и полупрозрачными желтыми шарами. Бережная ухо, Установив эту штуку перед собой, зверюшка принялась манипулировать крохотными шариками на блестящих стебельках, выраставших из непонятного агрегата там и сям. Брысь, неуверенно протянул шибко нейкаркой под руку. Дубак, мешаешь? Отозвался чубурах, вполне член раздел, осмысленными человеческими словами. Эту штуку — Надо еще настроить. — Угу. Точно. — Есть! — Что? В некоторой растерянности спросил у него шибко, как у равного. Проворно перебирая рычажки своего аппарата, чубурах отозвался тревожным голосом. — Зашкаливает. Клянусь веконом. Их там тьма тьмущая, прапорщик. Отводите людей. Кому, говорю? Никто ничего не успел сказать или сделать. Озеро словно взорвалось. Вся его гладь от берега до берега и с конца в конец вдруг подернулась крупной рябью. Рябь вскипела волнами, гроздями крупных пузырей. Взметнулась.